Неслышно, подойдя по мягкой земле, он оказался в десяти ярдах от Нэттала и Питта. Испуганный металл бросился в лес, как заяц. Это был самый глупый и предательский поступок, какой он только мог придумать. Питт простонал и, опершись на лопату, не двигался с места. «Эй, ты! Стой!»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 — закричал Бешоп, но едва лишь негры бросились в догонку за беглецом, он, он тут же остановил их. — Не с места, пророк Ему пришло в голову, что для расправы над беглецом нет нужды охотиться за ним. В его руках был Пит, у которого он мог вырвать имя его застенчивого приятеля и содержание их таинственной беседы.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 Взглянув из-под на плантатора, Джереми сказал, «Я не знаю». В его голосе прозвучало раздражение, которое полковник расценил как дерзость. «Не знаешь? Хорошо. А вот тебе еще, чтобы ты думал побыстрее. Вот еще, еще, еще!» Удары сыпались на юношу один за другим. «Ну, как теперь? Вспомнил его имя?» «Нет, я я же не знаю его».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 Их мускулистые бронзовые руки тотчас же схватили Питта, скрутили ему руки назад и связали ремнем. Лицо у Бешопа покрылось пятнами. Тяжело дыша, он крикнул «Взять его!». Негры потащили несчастного Питта по длинной дорожке меж золотистых стен тростника. Их провожали испуганные взгляды работавших невольников. Отчаяние Питта было бескранично.